Мистер Бамбл мрачно и таинственно покачал головой и выразил желание, чтобы он обратился к добру, после чего мистер Гемфилд пожелал, чтобы он попал к нему в руки. И хотя мистер Гемфилд почти во всем соглашался с приходским бидлом, он, по-видимому, решительно с ним разошелся, выразив такое пожелание. На следующее утро публику известили о том, что Оливер Твист сдается в наем и что пять фунтов будут уплачены тому, кто пожелает им владеть. Глава четвертая. Оливеру предложили другое место, и он впервые выступает на жизненном поприще. Если молодому человеку из аристократической семьи не могут обеспечить выгодные должности по завещанию, дарственной или купчей, то его принято отправлять в плавание. Подражая столь мудрому и спасительному примеру, члены совета принялись обсуждать, уместно ли будет спровадить Оливера Твиста на какое-нибудь маленькое торговое судно, отправляющееся в превосходный, гибельный для здоровья порт. Это казалось наилучшим. из всего, что только можно было с ним сделать. Как-нибудь после обеда шкипер, находясь в игривом расположении духа, по всей вероятности, засечет его до смерти или проломит ему череп железным ломом. И та, и другая забава являются, как многим известно, излюбленным и повседневным развлечением джентльменов этого рода. Чем дольше члены совета рассматривали данный случай с упомянутой точки зрения, тем больше разнообразных преимуществ открывалось им в задуманном плане. И они пришли к решению, что единственный способ облагодетельствовать Оливера — безотлагательно отправить его в плавание. Мистера Бамбла послали предварительно навести справки с целью отыскать какого-нибудь капитана, которому нужен кают Юнга, не имеющий друзей, и Бамбл... Возвращался в работный дом сообщить о результатах своей миссии, как вдруг встретил у ворот мистера Саурбери, приходского гробовщика. Мистер Сауэрбери был высоким, сухощавым, ширококосным человеком в поношенном черном костюме, в заштопанных бумажных челках, тоже черного цвета. и таких же башмаках, физиономия его не была от природы предназначена для улыбки, но, в общем, ему не была чужда профессиональная веселость. Походка у него была эластичная, а лицо выражало искреннее удовольствие, когда он подошел к мистеру Бамблу и сердечно пожал ему руку. — Я снял мерку с двух женщин, умерших сегодня ночью, мистер Бамбл. — сказал гробовщик. — Вы сколотите себе состояние, мистер Сауэрбери, — отозвался Бидл, запуская большой и указательный пальцы в протянутую ему гробовщиком табакерку. Это была искусно сделанная маленькая модель гроба. — Уверяю вас, вы сколотите себе состояние, мистер Сауэрбери. — повторил мистер Бамбл, дружески похлопав гробовщика тростью по плечу. — Вы полагаете? — сказал гробовщик таким тоном, как будто он и признавал, и оспаривал возможность такого события. Приходский совет назначил очень низкую цену, мистер Бамбл. — Да и гробы невелики, — ответил Бидл, позволив себе улыбнуться не больше, чем это подобало важному должностному лицу. Мистера Сауэрбери это очень позабавило, что было вполне понятно, и он смеялся долго и неудержимо. — Ну, что же, мистер Бамбл, — произнес он наконец, — нельзя отрицать, что с тех пор, как введена новая система питания, гробы стали чуточку поуже и пониже, чем в былые времена. Но должны же мы получать какую-то прибыль, мистер Бамбл. Сухое, выдержанное дерево стоит недешево, сэр. А железные ручки пересылают по каналу из Бирмингема.